Глава двадцатая Я особо много времени Ньюи не дал для привыкания. Как только мы оказались в надежде, я ее сразу потащил в небоскреб и, поднявшись на лифте на крышу, завел ее в ресторан. Я огляделся по сторонам. Ресторан сегодня особо не забит, половина столов пустует, правда, с вечным огненным небом в инферно, совершенно непонятно. Утро сейчас, день или вечер, а может, вообще ночь. Так-так-так, ага. А вот и Один. Сидит за резервированным столиком в самом углу крыши и задумчиво смотрит на город внизу. Поманил пальчиком его за собой и отправился прямиком к его столу. Когда уже почти подошел, Один услышал шаги и обернулся. Эх! Сначала Бог застыл и просто глядел мне за спину с расширенными глазами. Затем вскочил так, что аж кресло назад опрокинул. Кинулся его поднимать, но тут же, махнув на нее рукой, пошел вперед, вплотную к богине. Ну, Нюйва, ну дает. Тысячи лет только делала то, что не болотала, а свое женское все равно не растеряла. Это, видать, где-то в подкорке у женского пола зашито. Что у людей, что у искусственного интеллекта в легенде. Богиня несколько жеманно сложила ручки и, глядя на Одина, захлопала ресничками. Хоть Один и был под личиной азиата, но Нюева его узнала. Видимо, под этой личиной она его уже видела. Один же стоял как в забытье, наверное, даже не дышал, просто смотрел во все глаза на свою ненаглядную. Потом отвис, сделал еще один шаг вперед и сгреб Нюеву в объятие. Та только пискнуть успела и обняла Одина в ответ. Я же показал Богу большой палец вверх и ретировался. Двое суток в их полном распоряжении, пусть сами разбираются, что с этим делать. Но я как раз разберусь с тем, что за подарок мне не у сделала. Пройдя сквозь ресторан, покачал головой нарисовавшемуся официанту, который хотел взять меня в оборот, и зашел в лифт. Уже там достал кольцо и вчитался в его свойства. Призыв восьми бессмертных. Истинный божественный артефакт. Износ ноль. Необходимый уровень. Безуровневый. Необходимо. Условия отсутствуют. Свойства. Интеллект плюс сто девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят. Кольцо позволяет призвать на помощь восьмерых бессмертных. Опа! Опять что-то божественное. Уже третью божественную вещицу держу в руках за день. Как говорится, то пусто, то густо. Ну что ж, глянем, что это за бессмертные такие. Выйдя из спустившегося вниз лифта, отправился на портальную площадь надежды и уже там активировал кольцо. — Внимание! Призыв возможен только на территории Поднебесной. — Это что еще за такие новости? Попробовал снова, но перед моим взором появилась точно такая же надпись, что и секунды назад. Так, что-то где-то пошло не так. Надо разбираться. Обратно в зиатский кластер я прыгнул к воротам в Божественный город, а не в Чанг. Тут в горах не будет зевак. Ну, разве что Меншен меня сразу недовольным взглядом обласкал. Но это не проблема. Я прогулялся до конца каньона, завернул налево и только там активировал кольцо повторно. Передо мной в воздухе с громкими хлопками стали появляться азиаты, ровно восемь человек. Все как на подбор, были замотаны в какие-то простыни со странными колпаками на головах. Как только восьмерка появилась, они синхронно кивнули мне. Это степенно, с достоинством. Вообще не похоже на поклоны у демонов. Но да и ладно. Это я привык к этим поклонам инферновским, а так там они мне нахрен не сдались. Ребята молчали, я тоже молчал, рассматривая их, но через минуту не выдержал. Ну здравствуйте! В ответ они точно так же синхронно кивнули. Не мы что ли? Хм. Я заходил туда-сюда перед кучкой бессмертных, стоящих передо мной, задумался. Но ну, не мы и не мы. Главное, что не глухие, вроде как. А какую-нибудь коммуникацию можно будет придумать. Например, простейшую. Да, нет. Что-нибудь вроде один хлопок в ладоши — это да, а два хлопка — нет. Спросил. Что вы умеете? Ребятки тут же принялись двигать руками в непонятных мне жестах и перед лицом начали вспыхивать сообщения. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Сила плюс 10% навечно. Временное улучшение — сила плюс 25%. 59 59 внимание, время 59 минут 59 секунд внимание массовое улучшение для всех союзников радиусе сто метров ловкость плюс 10 процентов навечно временное улучшение ловкость плюс 25 процентов время 59 минут 59 секунд внимание массовое улучшение для всех союзников в радиусе сто метров живучесть плюс 10 процентов навечно временное улучшение Живучесть плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Интеллект плюс 10% навечно. Временное улучшение. Интеллект плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Скорость плюс 10% навечно. Временное улучшение. Скорость плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание. Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Урон плюс 10% навсегда. Временное улучшение. Урон плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание. Массовое улучшение для всех союзников в радиусе 100 метров. Броня плюс 10% навсегда. Временное улучшение. Броня плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. Внимание! Массовые улучшения для всех союзников в радиусе 100 метров. Характеристики петов плюс 10% навечно. Время на улучшение. Характеристики петов плюс 25%. Время 59 минут 59 секунд. О, да это получается восьмерка бафферов, причем очень и очень сильных. 25% всем союзникам в радиусе 100 метров. Это мощно. Ну а дополнительно десять процентов навечно. Про это вообще молчу. За бафы этих ребят можно брать деньги, причем очень даже не маленькие. Но Нюйва, но уважила. Что-что, а такие мощные бафы будут совсем не лишними в битве с титанами. Я потер руки из края недовольной морды, повел своих же баферов обратно к порталу. Вот только у самого портала центральный бессмертный кивнул на проход. — Мы не можем пройти с тобой. — Чего? Они не немые, что ли? «Ладно. Это я сам с чего-то решил, что не мы, А они, видать, просто неразговорчивые. Но отчего пройти со мной не могут-то?» «Уточнил. Почему не можете?» Все тот же Бессмертный ответил. «По преданию, мы можем покинуть Поднебесную только на лодке. Что за лодка?» Бессмертные расступились, и между нами со знакомым хлопком появилась лодка, деревянная, как раз на восемь мест. Я кивнул на этот вид транспорта. «И долго вам покидать Поднебесную на этой лодке?» Самый быстрый путь через океан. Если начинать оттуда, то потребуется около месяца. Охренеть! Не, месяца у нас точно нет. Как же быть? Неужто придется перед вступлением в битву прыгать сначала в азиатский кластер, тут бафаться и потом уже отправляться в темный мир? Не очень удобно, хотя вполне возможно. Я глянул еще раз на лодку. М а если так? Покинуть Поднебесную на лодке — это единственное условие. Никаких других условий нет». Бессмертные помолчали немного, попереглядывались, но затем центральный покачал головой. Других условий нет. Я ткнул пальцем в лодку. «Садитесь, я сейчас». Метнувшись в надежду, забрал сферу порталиста и переоткрыл портал самостоятельно. Когда вернулся к бессмертным, те уже сидели в лодке, но смотрели на меня странноватыми взглядами. Я усмехнулся и влил ману в портал, расширяя его до пяти метров ширину. Затем поднял телекинезом лодку вместе с бессмертными на борту и отлевитировал ее сквозь портал в надежду. Особо не удивился, что сработало. Получается, бессмертные покинули Китай на лодке, так? Так. А других условий, типа отправляться в восьмую луну и только по речке Гавноперки, не было. О, странноватый взгляд азиатских бафферов сменился удивленным. Эх, вот так-то лучше. Подмигнул своим новым подчиненным, как видите, я нашел путь намного быстрее. Бафферов я оставил обживаться в городе. даёнкин с Гулько покумекали и поселили бессмертных в Надежде в пятиэтажном здании в новостройке. В Альбатросе тупо мест больше не осталось. Даже не всем богам достались места в моем замке. Часть пришлось селить в гостиничном небоскребе. Бафферов я не поселил в гостинице, потому что это всего лишь временное решение. А квартирка в пятиэтажке будет их собственностью, где они смогут жить, когда они находятся в путешествиях как оказалось, они вечно где-то в пути, на месте сидят редко. Потому-то и нужно кольцо, немедленно призвать их, где бы они ни находились. Ну что ж, хотят путешествовать, допускай, тем более я почти все инферно под себя подмял. Визионкин, представитель Бора Мира в надежде, сообщил, что только 20% всего инферно не под нашим контролем. И даже если бы территории были не моими, а дикими, За безопасность моих новых бафферов волноваться не пришлось бы. Они объяснили, что они особо сильные, но зато реально бессмертные. Их ХП не проседает ниже единички никогда и ни при каких обстоятельствах. Так что отпустил я бафферов устраиваться, а затем и в очередной поход с легким сердцем. Барон хотел меня затащить разбираться с финансами, но я открестился тем, что хочу в Реал хоть со своей невестой немного времени провести. Хорошо, что дал Одину снюевой пару дней отдохнуть, я тоже немного дыхания переведу, а то сначала восстания титанов времени на отдых совсем нет. Я уже расплылся в предвкушающей улыбке, что пару дней смогу от легенды отдохнуть, но тут же вспомнил, что мне завтра на стрелку надо явиться. Блин, ладно. Максимально по-быстрому шатаем с уцелом призванного Бога, да и обратно в реалу бегу, так что норм, надо, кстати, с уцелом все обговорить. Суцелом все обговорили быстро. Он предложил, что залезет ко мне в молот, в тюрьму, для фактора внезапности. На мое возражение, не боится ли он, что вражеский бог меня каким-нибудь образом убьет быстрее, чем я его освобожу? Суцелла лишь пожал плечами. Я же, мол, призванный, так что выпущу Суцелла из тюрьмы, -то, когда возражусь. Делов-то. Да, я бы на месте Суцела на такой авантюр бы не согласился. А он мало того, что «за», так еще и сам предложил. После того, как решил все вопросы, кроме финансовых, с Барланом, я наконец-то вышел в Реал.